Одно потянуло за собой другое, и прежде чем я понял, что делаю, было уже поздно. Клянусь, я не хотел этого. Они окружили его, а Уэндал Эрт устремил на рыдающего коноса взгляд полной глубокой жалости. После того, как уехала карета скорой помощи, Тельефера заставил себя заговорить с менделом «Надеюсь, сэр...» «То, что было здесь сказано, не посеет между нами вражды», — натянута произнес он. «Я думаю, всем нам следует забыть о событиях последних суток», — столь же натянуто ответил Мэндл. Когда они, собираясь уходить, уже стояли в дверях, у Уэндл Эрт, склонив голову на бок, с улыбкой произнес. «Мы еще не уточнили вопрос о моем гонораре». От удивления Мэндл лишился дары речи,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 «Я не имею в виду космическое путешествие. Мне хотелось бы побывать в Лоурсфолсе, что в Нью-Хэмпшире. По рукам Эрт будет сделано. Но почему вы хотите отправиться именно туда?» Эрт вскинул голову. К своему глубочайшему изумлению, Талия Ферра увидел на лице специалиста по изучению внеземных форм жизни смущение. «Когда-то, довольно давно, Я ухаживала там за одной девушкой. С тех пор прошло много лет. Но иногда меня мучает вопрос. Баттен-баттен. Смокинг сбил меня с толку, и я не сразу узнал вошедшего. Для меня это был просто возможный клиент, первый за всю неделю. И он мне показался прямо-таки красавчиком. Он показался мне красавчиком, хотя явился в смокинге без четверти 10 утра. Из куцых рукавов у него торчали костлявые запястья и узловатые кисти. Манжеты брюк не доставали до носков. И все-таки посетитель показался мне красавцем. Затем я взглянул ему в лицо и обнаружил, что это вовсе не клиент. Это был мой дядя Отто. Призрак красоты исчез. Лицо дяди было такое же, как обычно, точь-в-точь точь морда овчарки, которую только что угостил пинком его лучший друг и хозяин. Реакция моя тоже не отличалась особой оригинальностью. Я воскликнул «Дядя Лотто!» Вы бы тоже мгновенно узнали моего родственника, доведись вам хоть раз увидеть его лицо, когда лет пять назад... Не то в 80-м, не то в 81-м году. Портрет его появился на обложке журнала «Тайм». 204 читателя написали в редакцию, что они никогда не забудут это лицо. Большинство корреспондентов приписали еще кое-что насчет кошмаров. Если вам угодно знать полное имя моего дяди, извольте. Его зовут Отто Шимельмайер. Только не спешите с выводами. Дядя Отто... Брат моей матери. Моя же фамилия Смит. Гарри, мальчик мой, простонал он. Любопытно, но не слишком понятно. Почему вы в смокинге поинтересовался я? Взял на прокат, ответил он. Прекрасно. Но зачем же надевать его с утра? Разве это утро? Дядя обвел комнату глазами, подошел к окну и, загородившись рукой, выглянул наружу. «Такой человек мой дядя Отто Шиммельмайер». Я заверил его, что сейчас действительно утро. И он не без труда пришел к выводу, что, вероятно, всю ночь бродил по улицам. Затем оторвал пятерню от олба и вымолвил. «Я был так расстроен, Гарри! На банкете пальцы минуту шевелились, после чего сжались в здоровенный кулак, который грохнул по столу и проломил его». «Это конец. Теперь я буду сам действовать». Он повторяет эту фразу с тех пор, как началась разработка эффекта Шиммельмайера. Может, это вас удивит? Может, вы решите, что именно эффект Шиммельмайера и прославил моего дядю? Что ж, можно считать и так. Все зависит от точки зрения. Дядя открыл свой эффект еще в 1976 году. И вы, вероятно, знаете это не хуже меня. Он сконструировал крошечное германиевое реле, способное воспринимать волны, передающие наши мысли, или, попросту говоря, реагировать на электромагнитное поля мозговых клеток. Он убил долгие годы на то, чтобы вмонтировать это реле во флейту и заставить ее играть только под воздействием мысли. Это стало страстью всей его жизни – совершить переворот в музыке, Каждый сможет стать артистом. Не нужно никакого обучения, только мысль. Но вот пять лет назад молодой Стивен Уиллер из Объединенной оружейной компании продолжил работы Шемельмайера, создав поле ультразвуковых частот, способное с помощью того же германиевого реле воздействовать на мозг и подавлять его. Это поле на расстоянии 20 футов убивало крысу. Впоследствии выяснилось, что оно убивает и людей. Уиллер получил повышение и 10 тысяч долларов наградных. Правительство купило патент, разместило заказы, и главные акционеры Объединенной оружейной компании принялись загребать миллионы. А что же досталось дяде Отто? Обложка журнала «Тайм». После этого всем знакомым моего дяди в радиусе нескольких миль стало известно, что у него большое горе. Одни думали, будто он грустит из-за того, что не получил ни гроша. Другие считали, что его печалит судьба великого изобретения, ставшего орудием войны и человекоубийства. Все это чепуха. Дело было в его флейте. Она у него была, как гвоздь в стуле. Бедный дядя Отто. Он искренне любил свою флейту, он вечно носил ее с собой и демонстрировал всем подряд. Она покоилась в специальном футляре, висевшем на спинке стула, когда дядя ел, и в изголовье кровати, когда он спал. По воскресным утрам физические лаборатории университета оглашались кошмарными звуками флейты дяди от воспроизводившей работу его мозга, где не совсем точно запечатлелась какая-нибудь сентиментальная немецкая народная песенка. К несчастью для дяди, ни один фабрикант музыкальных инструментов не решался пустить его изобретение в производство. Как только стало известно о флейте Шмильмайера, союз музыкантов пригрозил забастовкой и предупредил, что в стране не прозвучит больше и одна шестнадцатая ноты зрелищные предприятие подняли на ноги всех своих закулисных агентов и, разбив их на бригады, немедленно приступили к делу. Сам старик Пьетро Фарранини, на время отложив в сторону дирижерскую палочку, выступил в печати с пылкими декларациями о гибели искусства. Дядя Отто так и не оправился от удара. Он заявил, «Вчерашний вечер был моей последней надеждой. Объединенная...» известила меня, что хочет в мою честь устроить банкет. «Как знать?» — сказал я себе.